Глава тридцатая Князь Андрей Служба в полку шла исправно. Командир батальона, видя мое усердие, оказывал явное благоволение и, думается, в скором времени намерен был поставить меня в пример прочим офицерам. Однако мое равнодушие к шумным вечеринкам и прочим светским утехам сперва вызывало удивление, а затем и явное недоумение среди сослуживцев. Я стал замечать в их взглядах некое отчуждение, даже холодность. Не у всех, но у большинства. Особенно явным это стало после дуэли. Если поначалу поступок графа Вержановского поразил всех своей низостью, то теперь, когда страсти поутихли, все чаще раздавались голоса, будто действия Исаула были ничуть не благороднее, да и сама дуэль будто бы проведена с вопиющими нарушениями правил. Некоторые знатоки Кодекса чести и вовсе заключали, что наказание графа было излишне суровым, ибо поединок не был остановлен секундантами, а удар его, вопреки всему произошедшему, нельзя считать бесчестным. Скоро всего доброго дойдет до того, что виновником во всей этой истории станет сам командир, а граф предстанет невинной жертвой, пострадавшей от грубости какого-то мужиковатого казака. Эти толки не только не утихали. но и распространялись по всему гвардейскому корпусу, обрастая новыми нелепыми подробностями. Даже подполковник Рощин, честнейший служака, был обвинен в пристрастности, а его решение об изгнании графа из офицерского собрания называли неоправданно жестоким. Чувствовалось, что за всем этим стоит умелая рука. Кто-то искусно направлял молву, выставляя графа Вержановского страдальцам за честь, истинным рыцарем, невинно пострадавшим от руки хитрого и подлого интригана. Хотя чего ожидать от выходца из подлого сословия? Что же делать? Оставаться в стороне значило позволить клевете укорениться, но и вступать в препирательство с каждым болтуном низко и недостойно. Оставалось одно — продержаться некоторое время, определенное командиром, и писать прошение о переводе на Кавказ. Я поделился с папа всеми своими мыслями и опасениями. Он очень серьезно озаботился и уехал к графу Васильеву. По просьбе Петра Алексеевича я подарил Катерине куклу, которую он оставил у меня после отъезда. Прошло всего два дня. Граф снял запрет на посещение моего дома Натальей и Катериной. Мы сидели в восточной комнате, я принес пенал, и поставил перед Катериной, сообщив ей, что это подарок Петра Алексеевича. Она открыла пенал, и Наталья с Марой восторженно заохали. Катерина, поставив куклу на стол, внимательно рассматривала ее. — Ой, Катя, как она похожа на тебя в детстве! — удивилась Наташа. — Действительно, — заметил я, увидев лицо куклы, высокомерная и капризная. Катерина долго молчала, смотря на личико куклы, и положила ее обратно. Лицо ее побледнело, губки обиженно дрогнули, и в глазах блеснули слезы. — Неправда! Я вовсе не такая! — схлипнула Катерина и, вскочив, стремительно бросилась к двери. Остановилась и тут же быстро вернулась, закрыла пенал и, схватив его, выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Все в недоумении переглянулись. — А я обрадовался, что подарок Кате не понравился, и мы оставим его себе. Равнодушно заметил я. — Андрей, ты просто невыносим! — сплеснула руками Наталья, а Мара с неодобрением посмотрела на меня. Они переглянулись с Марой и вышли из комнаты. Пошли успокаивать Катю. — Вот и пойми этих женщин. Дарят такой редкий подарок, а они еще обижаются. Служба начинала тяготить меня. Вся атмосфера полковой службы, парады, дворцовые караулы, участие в церемониях откровенно раздражали. Мою раздражительность многие сослуживцы принимали за высокомерное небрежение их обществом. Все мои усилия прослужить еще один запланированный месяц летели к чертям. 29 марта я подал рапорт на имя командира полка генерал-майора Серова Николая Ивановича. Заслуженный генерал, который начинал свою службу в Преображенском полку, участник Отечественной войны и заграничного похода. Отличился в 1831 году при подавлении польского восстания. Опытный командир, строгий, но справедливый. Генерал принял меня в своем кабинете, заставленном картами и портретами в золоченых рамах. Солнечный луч, пробиваясь сквозь стекла, золотил серебряные палеты на его плечах. Он медленно развернул мой рапорт, и я увидел, как густые посидевшие брови поползли вверх. — Любопытно! — произнес он, откладывая бумагу. — Три поколения вашей семьи служили в гвардии, а вы... Его пронзительный взгляд уперся в меня. — Хотите положить этому конец? Я стоял по стойке смирно, чувствуя, как капли пота сползают по спине. В кабинете пахло кожей, табаком и старой бумагой. — Ваше превосходительство, я не торопитесь, поручик! — перебил он, доставая из ящика табакерку. — Вам известно, что после такого рапорта дорога обратно в гвардию для вас закрыта. — Навсегда. За окном раздались четкие команды. и тяжелые шаги роты, идущие на учение. Генерал щелкнул крышкой табакерки. — Я не подпишу ваш рапорт. Пока. Даю вам месяц. Если через тридцать дней вы повторите свою просьбу, моя подпись будет здесь. Он ткнул пальцем в документ. — А пока марш в строй. Я молча продолжал стоять, пока генерал не поднял взгляд от бумаг, разложенных на столе. — Ваше превосходительство! Уверяю вас, что мое решение не изменится ни через месяц, ни через два. Прошу вас подписать мой рапорт сейчас. — Позвольте узнать, господин подпоручик, что побуждает вас уйти из гвардии. Тон генерала стал менее официальным. — Командир батальона всячески хвалит вас, ставя в пример другим офицерам. Вы прекрасно знаете, что попасть служить в гвардию — это честь, которую заслуживают немногие. Не смею спорить с вами, ваше превосходительство. Я полагаю, что знания и навыки, приобретенные за время службы на Кавказе в отдельной пластунской сотне, позволят мне принести большую пользу Отечеству, нежели служба в полку. Серов задумчиво смотрел на меня. Помнится... — Ваш старший брат также ушел из гвардии, чтобы участвовать в персидской кампании. — И погиб? — Так точно, ваше превосходительство. — Что ж, если вы так настаиваете, не буду препятствовать. Генерал подписал мой рапорт. Теперь предстояло самое тяжелое — объясниться с родителями. Матушка, как я и ожидал, устроила бурную сцену. Неблагодарный! Голос ее звенел, как надтреснутый фарфор. Ты даже не задумываешься о будущем нашего рода! Она сыпала обвинениями и в предательстве семейных традиций, и в дурном влиянии того казачьего Есаула, и даже в желании сгубить мою душу. Я молчал, стиснув зубы, ожидая, когда буря иссякнет. Почему ты молчишь, Андрей? Матушка в гневе хлопнула веером по ладони. тебе мало примера твоего брата?» Я глубоко вздохнул и спокойно, но твердо ответил. «Молчу, матушка, потому что люблю вас и понимаю, но и вы постарайтесь понять меня. Я офицер и взрослый человек, вправе сам решать свою судьбу». Ее глаза вспыхнули, и она обернулась к батюшке. «Владимир, ну скажи ему что-нибудь!» Батюшка до сих пор сидел молча в своем кресле, полузакрыв глаза, будто дремал. Но когда заговорил, в его голосе не было и тени сомнения. — Я ожидал этого Анна. Он посмотрел на меня грустным и всезнающим взглядом. — Наш сын не мальчик. Пусть выбирает сам. — Наша опека, — он слегка усмехнулся, — ему уже в тягость. — Довольно нянчится. Матушка замерла, будто не веря ушам. Потом резко выпрямилась и, не сказав больше ни слова, вышла, громко хлопнув дверью. Батюшка вздохнул, потянулся к бокалу с вином и кивнул мне. — Ну что же, это твой выбор, сын. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Уже совсем неожиданным для меня стал вызов императора. В назначенное время я прибыл в Зимний дворец. В кабинете ждали император и Павел. — Здравия желаю, ваше императорское величество! Государь медленно обернулся. — Здравствуйте, князь! Он смотрел на меня так, как будто видел в первый раз. — Потрудитесь объяснить мне, с чем связан ваш рапорт о переводе на Кавказ. Он сделал паузу, и следующая фраза прозвучала с легкой угрозой. Надеюсь, ваши объяснения не дадут мне повода считать это очередной выходкой скучающего офицера гвардии. Ваше императорское величество, мое решение не является следствием скуки или другой подобной причины. За полтора года, проведенных в отдельной пластунской сотне, я прошел обучение и приобрел знания, которые позволяют мне полагать, что моя служба там принесет много больше пользы Отечеству, нежели служба в Преображенском полку. Летом этого года командование Кавказского корпуса ожидает обострения с турками в пограничных районах. Участие сотни в кампании не вызывает сомнений. Мое пребывание в сотне считаю более полезным. — По-вашему, князь, служба в гвардии бесполезна для отечества, — с иронией произнес император. От волнения я взмок, рубашка прилипла к телу, но продолжил твердым тоном. — Нет, ваше величество! — По моему личному мнению, гвардия является оплотом трона, но со временем она потеряла свое значение как кузня офицерских кадров для армии. Раньше дворяне, поступавшие на службу, начинали ее с нижних чинов, познавая офицерскую службу с самого начала, приобретая навыки командования. Послужив в армии, я понял, как далека служба в гвардии от реальной службы в армии. Думаю, в гвардии должны служить самые лучшие офицеры и солдаты из всей армии. которые в случае необходимости могли бы защитить трон. На своем примере убедился, насколько я был неумелым, можно сказать, беспомощным, столкнувшись с необходимостью командовать своим подразделением в бою. Проще всего с криком «Ура!» и презрением к смерти провести свое подразделение в атаку, после которой не останется никого. «Красивой смертью должен умирать враг, а мы должны красиво праздновать победу!» Высказывание, позаимствованное у командира. — Офицеры должны гордиться своими боевыми заслугами, а не тем, у кого выезд краше или каковы статьи у новой любовницы господина Н. — сорвался я. Император и Павел с удивлением на лицах слушали длинный монолог, от которого у меня пересохло в горле. После длительного молчания и внимательного взгляда император произнес доверительным тоном. — Я услышал вас, князь. И если вами действительно движет желание быть полезным своему отечеству и трону...» Он многозначительно протянул, не сводя с меня взгляда, как будто пытался разглядеть подвох с моей стороны. «Могу только приветствовать столь полезное устремление с вашей стороны. Удачи вам, князь». Я вышел и с трудом удержался, чтобы не расстегнуть ворот мундира. «У меня получилось, и я смогу выехать на Кавказ в ближайшие дни». Мара, узнав, что я возвращаюсь в сотню, категорически отказалась оставаться одна в Петербурге. После долгого разговора она согласилась вернуться осенью, после того, как проведет лето дома у отца. Матушка не захотела видеться и разговаривать со мной. Наталья и Екатерина перестали бывать у нас. Я не обращал внимания на неодобрительные взгляды бывших сослуживцев, шепотки за моей спиной. Мыслями я был в сотне. не сомневаясь, что командир примет меня с радостью. Радость моя была преждевременной. В день отъезда ко мне явилась Катерина с чемоданом, одетая как мара в дорожный черкесский костюм, пошитый адой, и заявила, что едет с нами. От удивления и растерянности я не мог ничего сказать, в то время как слуги погрузили ее вещи в нашу карету. — Ты что, с ума сошла, Катерина? — Немедленно забери свои вещи и возвращайся домой, или я завезу тебя к графу и сдам тебя ему в руки. — И не подумаю. Ты знаешь меня, Андрей. С тобой или без тебя я все равно поеду к нему, и ничто не остановит меня. — Катерина, ты подумала о последствиях своего поступка? — Что скажут о тебе, о Дмитрии Борисовиче? — Ты опозоришься на весь свет. — Ну и пусть. О дедушке я все подробно описала в письме, он меня поймет. И не спорь со мной, я сама решаю, как мне поступить. Я махнул рукой, понимая бесполезность моих доводов. Зная ее характер, не сомневался, что она поедет одна. Пусть хоть под моим присмотром будет. А там посмотрим. Поживет варварской жизнью, нахлебается новых впечатлений, и с оказией отправим в Петербург. Успокоил я себя». Князь и княгиня сидели вдвоем в малой гостиной. — Аня, сегодня, после заседания Сенатской комиссии, государь в присутствии всех выразил мне и тебе свое удовольствие по поводу достойного воспитания нашего сына. Вспомнил и Александра. Боль потери мелькнула на нахмуренном лице князя Владимира. — Владимир, — Мы отдали трону и отчизне нашего старшего сына, и ты с радостью отдаешь Андрея, — с упреком сказала княгиня. Такова цена высокого положения нашей фамилии. Князья-долгорукие всегда с честью служили российскому трону. Мне кажется, с Андреем будет все хорошо, пока он служит под началом Петра Алексеевича. Красиво должны умирать враги, а мы должны красиво праздновать победу. — Каков сукин сын? — улыбаясь, процитировал князь Исаула.